Глава 25. Идущий по пути находит ответвление. В какой-то момент появилось ощущение, что утро уже наступило. Туман по-прежнему обступал меня со всех сторон, уже на расстоянии двух метров вставая непроницаемой стеной. Но, кажется, стало светлее. Правда, мне это никак помочь не могло. Байгудзин, так же, как и раньше, шла вдоль берега, раз примерно в полчаса кидая на меня одного из своих слуг. Я брел по пояс в воде, периодически останавливаясь, прислушиваясь, одновременно с этим отдыхая. В шахматах подобная ситуация вроде называлась патовой. Я не могу от нее убежать, она не может меня достать. Оставалось только надеяться, что до своих доберусь быстрее, чем у меня кончатся силы. За это время я чего только не передумал. дошел до того, что даже вызов Яньвана уже не казался таким уж глупым поступком. Но все таки отложил общение с высшим демоном на попозже, когда сил совсем не останется. Последние полчаса Байгудзин никак себя не проявляла. В том смысле, что не угрожала, не соблазняла, не отправляла в воду живые торпеды. Можно было даже подумать, что она разочаровалась в добыче и бросила охоту. Только я в это не верил. Туман, вот он, никуда не делся. И тут я услышал, как где-то на берегу схрапнула лошадь. Эй, заорал я тут же. Эй, я здесь, в реке, помогите. Кто я? Тут же отозвался мужской голос. С поправкой на туман его владелец находился от меня метрах в 40. тай Да ладно, стратег Вэнь, как вы здесь оказались? Голос демонстрировал искреннее удивление, а я как-то сразу уже напрягся. После сегодняшней ночи паранойя основательно проросла в моей душе. Были причины, крикнул я. А ты кто? Конный арбалетчик Джубу, господин. Разведчик. Ты один? Да, господин. Подойди к воде. Через минуту я увидел силуэт человека. Одного, без лошади. А где твоя животина, Джубу? Привязал у дерева, тут топка. Логично, правдоподобно, но лишняя проверка не повредит. Зайди в воду по колено. Зачем, господин? За тем, что я так сказал, солдат. А вы точно стратег Вэнь? «Вдруг вы лазучик Джоу?» «Бдительный. Или хитрый. Точнее, хитрая». Не без оснований подозревал, что под видом помощи ко мне явилась сама Демонесса. «Так пойди увидишь». «Лучше вы, господин, выходите на берег, я не умею плавать. Если вы лазучик Джоу, вам не составит труда утопить меня. Да твою мать, боец!» Заорал я уже не для того, чтобы меня услышали, а в гневе. «Не полощи мне мозг! Быстро зашел в воду, чтобы я мог убедиться, что ты человек!» «А кем я еще могу быть, господин?» Как-то неестественно удивился арбалечик, чем окончательно убедил меня в том, что костяная нимфоманка пытается меня обмануть. Пока мы перепирались, я и сам приблизился к берегу. Сейчас стоял метрах в семи от мужчины в классической сбруе рядового состава. Близко, но лица все равно не мог рассмотреть. Солдат пожал плечами и шагнул в воду. Я выдохнул с облегчением и двинулся вперед. Пройдя метра три, обнаружил, что арбалетчик остался на том же расстоянии, то есть я к нему не приблизился, хотя прошел почти половину дистанции. Речная вода плескалась чуть ниже колена. «Джубу?» «Господин?» «Дай мне руку, я, кажется, застрял в этой проклятой грязи. Помоги выдернуть ногу». Расчет был простой. «Если я ошибся...» и это просто туман сыграл с моим зрением злую шутку, то он просто сделает два шага вперед и протянет руку. Если нет, тишина. Солдат даже не ответил, попросту растворился в тумане. Ясно, значит, очередная обманка костлявой нимфоманки. Поняла, что я буду ее до конца проверять, и отступила. Вздохнув, я побрел обратно в воду. Интерфейс показывал, что небесный взор откатится через 4 минуты. Получается, я уже три часа в этих всех приключениях. Последний раз технику я применял, когда меня разбудили среди ночи криками «Туман наступает!». Тогда я как-то не удосужился время уточнить, но подозреваю, что было далеко за полночь. Но подозреваю, что было далеко за полночь. И вот прошло три часа. Значит, сейчас часов пять утра, если я вижу сквозь туман свет, а не в непроницаемой тьме. Что это значило? Что за 3, ну пусть 2 часа откинем время на чаепитие с Байгудзин, я прошел бы километров 5. С учетом того, что я еле бреду, пусть будет 4. А лагерь мы расположили примерно в 2 километрах от деревни. Вывод был неутешительным. Пятно демонического тумана двигалось вместе со мной, а моя армия, стала быть, отступала. Матушка и говорила, что костлявая сильная способна поддерживать туман дней 10. Для меня это значило, что я из тумана и правда не выберусь. Добравшись до торчащей из воды коряги, я ухватился за нее обеими руками и применил небесный взор. Взмыл над туманом и убедился, что почти все мои выкладки были верны. Позади больше нескрытая белой пеленой находилась деревня рыбаков, которую я, как дурак, кинулся спасать. Впереди, там, где из тумана выныривала река, двигались неспешным маршем мои войска. Я же находился почти в центре локации, над которой властвовала Байгудзин. Полетав отведенную мне минуту, я окончательно понял всю глубину задницы, в которую попал. Позвать кого-то не могу. Демон их схарчит по старинке, а не через модный перетрах. Дальше идти силы рано или поздно кончатся. Оставался только один вариант. Самоубийственный. Но он давал хоть какой-то шанс спастись. Я мог перебраться на другой берег и оставить демона с носом. Мог бы, если не принимать в расчет ширину реки, ее коварное течение и водовороты. Блин, надо было брать лодку усиления. Вот почему хорошие мысли приходят с таким запозданием? Почему я не подумал о том, что Байгудзин способна перемещать туман вслед за мной? Я ведь знал это. Почему? А что, если вернуться назад и взять ее сейчас? Горевать о потере времени у меня нет сил, ни желания. Димонеса, конечно, пойдет за мной, но тогда и туман двинется следом. А значит, и мои войска смогут подойти ближе. И кто-нибудь из капитанов, чем черт не шутит, может даже сообразить, что происходит. Сказано, сделано. Я развернулся и, рассекая грудью воду, побрел назад, прошел метров 50 сто шагов грибков, когда костлявая нимфоманка опомнилась. «Что-то забыл в деревне?» — насмешливо крикнула она. «Твою девственность, сучка!» «Не там ищешь, я оставила ее далеко отсюда!» «Ну надо же, Димонесса — чувство юмора в наличии. Чудеса!» Раньше только и могла орать, что сожрет мою плоть». С другой стороны, она уже поняла, что легко меня взять не удастся. «Так отчего бы и не поболтать в дороге? Все не так тоскливо идти будет» слушай ба или как там тебя ты ведь уже поняла что тебе со мной ничего не светит но почему же человеческие силы очень ограничены в отличие от моих скоро ты устанешь и сам придешь ко мне да я скорее утоплюсь люди боятся смерти когда поймешь что сил не осталось ты выйдешь на берег чтобы сразиться так у тебя будет надежда а утопиться это значит лишить себя ее немалая доля правды в словах демоннесса была Борьба всегда дает надежду, в то время как отказ от сопротивления приводит к смерти. И, устав я, скорее всего, действительно выйду с ней на последний бой. Надеясь на что угодно, хоть на личное явление Гуанинь или вызов Яньвана, но никак не на поражение. То есть у этой мертвой нимфоманки есть не только чувство юмора, но и диплом психолога? Ну, надейся, чего ж. Мне не нужно надеяться. Я знаю, как всё будет. Но первый раунд и проиграла в сухую. Кстати, соблазнение на троечку было. Лучше бы музыку и свечи организовала, а не чайную церемонию. Кто вообще соблазняет чайной церемонией? Моя ошибка. Я приняла тебя за утонченного человека с образованием, а ты оказался мужланом. Внешность обманула. А уж твоя-то меня как. Так, перебрасываясь репликами, мы прошли около Ли, я насчитал тысячу шагов под водой. Чтобы не сбиться со счета, на каждой сотне останавливался и давал себе отдохнуть. А что ты будешь делать с бессмертием, если его получишь? Спросил я на одном из таких привалов. Вот жрешь ты людей, поглощаешь их цы, и что? Ну вот стало ты бессмертной. Дальше что? Глупый вопрос, человек. Я буду жить вечно. В этом пласте реальности, то есть в физическом мире, а не в духовном. Откуда ты как-то сюда попала? Ну да. Тогда вынужден разочаровать. Твоя вечная жизнь продлится самое больше две лет, а потом миру придет конец. Но к таким, как ты, он придет еще раньше. «Откуда тебе знать?» Она произнесла это с беспечностью в голосе. И меня вдруг закусили ее слова. «Оттуда!» — рявкнул я с неожиданной злостью. «Я родился в будущем, чуть меньше двух тысяч лет нас вперед, Через, то есть. И там никого из подобных тебе нет». Ясно. Ни ангелов, ни демонов, ни святых угодников, никого нет. В них никто не верит. Верят только в деньги и новую модель смартфона. Я думаю, вы вымерли все уже очень давно. Но даже если тебе удалось где-то в пыльном углу отсидеться, то есть еще одна новость. Планете конец. У людей есть оружие, которое может выжечь всю Землю, а потом еще и отравить ее. И мы как раз буквально перед моим отлётом собирались это сделать. Ясно. Так что твоя вечная жизнь, с моей точки зрения, просто очень долгая, всего две тысячи лет. Я сам удивился тому, насколько завелся. С чего, главное, на чуждое влияние не похоже? Может, просто вымотался? И зачем я демону правду о себе рассказал? Ясно, что она не поверит. Две тысячи лет? Поверила безоговорочно, блин. Плюс-минус. Сейчас же начало третьего века. Я сам из 21-го. Вот и считай. Некоторое время мы шли молча, в смысле, я брел по воде, а духа скелета я не слышал и не видел. Наконец из тумана прилетел ее вопрос. «Как ты оказался здесь?» «Любознательная какая. все тебе расскажи. Давай баш на баш. Я тебе расскажу, а ты мне». «Что? Как ты здесь оказалась? Настолько сильного демона тут не должно быть». Снова тишина недолгая, всего 20 ударов сердца. «Зачем тебе это знать?» «А тебе?» «Ты первый рассказывай». «Так я и поверил демону». «Ага». «Не смеши меня, красавица. Все равно я, как ты утверждаешь, полностью в твоей власти. Так что ты ничего не теряешь. Но моя история интереснее. Тут ее вообще никто не слышал». Идея родилась не иначе, как под влиянием полного отупения от усталости. Меня уже настолько утомила борьба за жизнь, что беседу с костяной нимфоманкой я счел за вполне приемлемое развлечение. А потом вдруг подумал, что под шумок могу и дополнительное задание гуанинь выполнить. Нефритовый перстень и все такое. Не знаю, зачем он мне будет нужен, когда я сдохну, но если есть возможность побарахтаться, то почему бы и нет? Вообще я сильно изменился. Стал каким-то, не знаю, целеустремлённым, что ли. Перестал бросать дела на самотек, много читал, учился, пусть и не вполне обычным дисциплинам. А что оставалось делать? Это был залог моего выживания. Мне грозило ни потеря работы, ни уход жены и ни обсчет в супермаркете. Каждый раз на кону стоял я сам. Весь. От ливера до последнего волоска. Вот как сейчас. Мне указали это место. Наконец сообщил Туман. Вскоре и сама Байгудзин на берег вышла. Да еще и сделала что-то, от чего хмарь вокруг нее расступилась, позволяя мне видеть во всей красе женщину в красном халате и с распущенными волосами. «Кто и зачем?» «Ты его не знаешь». «А ты проверь». «Уверена, вряд ли ты знаком с царем ада», — хихикнула Димонесса. «Ты не поверишь, мы совсем недавно встречались», — срезал ее я. «А зачем? Зачем он тебя сюда послал? Что сказал?» Женщина некоторое время молча смотрела на меня, сомневаясь, стоит ли продолжать со мной откровенничать, но вскоре решилась. Сказал, что тут будет много живых, сильных, и ведет их глупец, которого мне ничего не стоит обвести вокруг пальца. Еще до того, как она закончила, я все понял: никогда не любил детективов и головоломок, но ту, с которой столкнулся сейчас, разгадал бы и ребенок дошкольного возраста. Странно, что сам я об этом не подумал раньше, точнее, подумал, подозревал же причастность Яньвана к появлению Байгудзин. Но выбросил это из головы, решив, что зря считаю себя настолько важной персоной, чтобы царь ада гонял ко мне демонов посыльными. А он и не гонял. Непосыльными, во всяком случае, он решил подтолкнуть меня к принятию его помощи. Напустил на меня мощного демона, ожидая, что, не справившись, я попрошу помощи. Он явится и сгонит или даже уничтожит Суккубу, и я стану его должником, фактически рабом. «Мне больно тебе это говорить, красавица, но тебя, похоже, поимели не так, как ты привыкла». На глупца, кстати, я не обиделся. На правду глупо. Демонесса в самом деле обвела меня вокруг пальца. «Говори понятно», — рявкнул скелет на миг, проглядывая сквозь оболочку гейши. «А нет, в Китае же нет гейш». «Да все понятно», — я сказал, — рассмеялся я. «Но для тебя поясню. Мне несложно». И коротко рассказал ей о том, как сотрудничаю с Гуаньинь, что не очень нравится Яньвану. И о том, что он как-то сумел сделать меня частично одержимым, а теперь желает превратить в слугу. Пришлось, конечно, сперва отойти в сторону и поведать, что в будущем ждёт Китай, окружающие земли, а также то, что вообще будет с миром через две тысячи лет. Это почему-то Байгудзин очень интересовало. Слушала Димонеса очень внимательно. Уточняющих вопросов не задавала, только под конец завыла вдруг, как в тот раз, когда я ее первый раз в истинном облике увидел. «Хотел меня использовать, чтобы получить власть над тобой?» «Говорю же, поймели тебя». «Что же ты его не вызвал? У меня бы не хватило сил бороться с самим царем. Ждал подходящего случая. «Можем прямо сейчас его позвать». «Нет». Тут же заорала демоница. «Не вздумай играть силами, которых не понимаешь». Я улыбнулся не из-за ее страха, просто в этот момент у меня в интерфейсе закрылась дополнительная задача от Гуанинь. «Перстень мой. Если выживу, конечно». А она между тем продолжала говорить, точнее, уговаривать. «Это не мой уровень, дела Гуанинь и Яньвана. Мне совсем это не нужно. Давай забудем наше первое знакомство. Предлагаю сделку. Я ухожу, а ты не вызываешь царя». Я уже рот открыл, чтобы крикнуть «Согласен. Но что-то меня удержало. Может быть, врожденное умение китайцев торговаться? Я ведь в китайском теле был». «А мне что с того?» «Так-то я очень на тебя, очень обижен. Сперва изнасиловать хотел, а потом сожрать. Я, по твоей милости, из воды уже несколько часов не выхожу. Простуда, считай, обеспечена. А ты знаешь, какие лекарства сейчас дорогие? Хотя откуда тебя знать? Ты же дух!» «Чего ты хочешь?» — прервала на мое словоблудие. Внутри моей головы удовлетворенно потер ладони Леха. Демоны тут тоже китайские, обрадованно сообщил он. И мы начали торговаться недолго. По сравнению с предыдущими приключениями, все что угодно было недолго. Сошлись на следующих условиях: Я провожу видимость ритуала, который ее изгоняет, просто чтобы потом в Адском царстве ей никто ничего за сговор не предъявил. Она сворачивает туман, сваливает за пределы моих владений, но остается должна мне одну услугу. Не что угодно, а уровне спасения жизни. Но с уговором. Если я ее призову, буду должен жизнедаренного, достигшего в своем пути не менее шестого разряда. Если такого рядышком не окажется, она заберет меня». Услугой, разумеется, я пользоваться не собирался. Хватило с меня демонов с их уникальными коммерческими предложениями, но и отказываться не стал, чтобы у демоницы не возникло ощущения, что сделка как-то легко сложилась. Специально требовал три желания, чтобы она их сбрила до одного. Через час я уже грелся у костра в центре рыбацкой деревни, а туман втягивался в лесной массив в предгорьях. В интерфейсе радостно светилось закрытое задание богини. Правда, за наградой мне полагалось ехать в Синду. Дескать, там ко мне подойдет отшельник, который и вручит трактат Шепот ветра. Сама техника пока тоже не открылась, зато появилась ветки пассивных навыков без описания и неактивная, но все-таки. А еще через час к огню подъехали мои капитаны, которые одновременно выглядели радостными от того, что их стратег оказался живым, и какими-то подавленными, словно кто-то умер. Отложив в сторону рассказ о героическом изгнании Байгудзин с помощью ци и личного вмешательства Гуанинь, я спросил у прибывших, что случилось. «Желтоповязочники идут на паян», — сообщил лююй Ганин оставил Синду и быстрым маршем двигается к городу. «Успеет?» – обеспокоенно уточнил я, стараясь сдерживать себя и не хвататься за голову. Все, буквально все, чего я до сих пор добился, начало рассыпаться, как карточный домик. Отвлекся, блин, от основного квеста». «Должен». Мытарь потянул руки к огню. «Он знает толк в маршах, да и солдаты понимают, что им нужно успеть защитить свои дома. Они в большинстве своем из окрестностей Паяна. А тесть мой с учениками, что же?» Не видел, как желтые войска от границ сняли. Генерал Юн сумел его обмануть. Он построил на границе лагерь, оставил там несколько сотен солдат, а сам с основными силами двинулся на паян. Буквально вчера это вскрылось. Он голубя отправил. «Нам нужно спешить». Лююй подвел моего коня. «Я знал, что ты выживешь, старший брат. Какая-то байгудзин не остановит того, кому богиня поручила восстановить порядок в Поднебесной» основные силы, с которыми мы вышли сюда, уже идут к Синду. остались только мы. Мы — это сотни конных арбалетчиков, Амазонка, Бык, Мытарь и Ванёк. И никого из них я не собирался разубеждать в своей избранности. Любая репутация держится на лжи, а я отчаянно нуждался в имидже победителя, особенно теперь, когда нужно было спасать город от желтых повязок.